Гуманитарная. Ганскастерп и Иоахим Цимпсон в белых брюках и синих визитках сидели после обеда в саду. Был один из хваленных октябрьских дней, жаркий и легкий, радостный и вместе с тем жестковато терпкий, с по-южному синим небом над долиной, где между поселками еще сочно зеленели и сеченные тропинками выгоны а на мохнатых лесистых склонах паслись коровы. И до сидевших доносился перезвон их колокольчиков, жестяной и мирный, однообразно певучий перезвон. Ничем не заглушаемый, он плыл в тихом, разреженном и пустом воздухе, усиливая торжественное настроение, царящее обычно в высокогорных местностях. Кузены сидели на скамье в конце сада, перед полукругом молодых елок, Место это находилось в северо-западной части, обнесенной оградой площадки, возвышавшейся метров на пятьдесят над долиной и служившей как бы подножием для санаторской усадьбы. Оба молчали. Ганс Кастроп курил. Втайне он сердился на кузена за то, что Иоахим не пожелал после обеда присоединиться к обществу на веранде. А перед тем, как начать послеобеденное лежание, потащил, вопреки его воле и охоте, в тишину сада. Со стороны Иоахима это было деспотизмом, ведь они же все-таки не сиамские близнецы. Они могут и разлучаться, если их желания не совпадают. И Ганс Касторб здесь не для того, чтобы развлекать Иоахима, он сам пациент. Поэтому он дулся и мог спокойно продолжать дуться, так как с ним была его Мария манчине Засунув руки в карманы пиджака и, вытянув ноги в коричневых башмаках, он курил длинную матово-серую сигару. Началась только первая стадия курения, то есть еще не был стряхнут, пепел с ее тупого кончика. Ганс Кастор держал сигару между губ, слегка опустив ее к низу, и вдыхал после сытного обеда ее аромат. Теперь он опять испытывал всю полноту удовольствия, доставляемого сигарой. Пусть его привыкание здесь наверху свелось лишь к тому, что он привык к непривыканию, а в отношении химизма желудка и нервных тканей его сухих и склонных к кровотечениям слизистых оболочек приспособление все же, видимо, произошло. Незаметно для него самого а за эти 60-70 дней к нему постепенно полностью вернулась способность наслаждаться этим столь искусно изготовленным растительным зельем, которое могло и вызывать возбуждение, и оглушать, и он радовался возвращению этой способности. А моральное удовлетворение еще усиливало физическое блаженство. За то время, что он лежал в постели, он сэкономил честь привезенного с собой запаса в 200 штук, и кое-что у него осталось. Кроме того, он просил шалейн вместе с бельем и зимней одеждой прислать ему еще пятьсот штук этого бременского изделия, чтобы быть уже вполне обеспеченным. Сигары лежали в красных лакированных ящичках, украшенных золотыми изображениями глобуса, многочисленных медалей и окруженного флагами выставочного павильона. А молодые люди вдруг заметили гофрата Беронса, идущего по саду. Сегодня он обедал в общей столовой, и все видели, как он сел за стол фрау Заломон и сложил перед тарелкой свои ручища. Потом, видимо, побыл за больными на террасе, поговорил с кем-нибудь о личные темы, показал тем, кто еще не видел фокус завязыванием шнурков, и вот теперь он не спеша шел по усыпанной гравием дорожке, без медицинского халата во фраке в мелкую клетку, сдвинув цилиндр на затылок и тоже сигары во рту. Она была очень черная. И затягиваясь, он выпускал густые клубы белесого дыма. Его голова, его лицо синевато-багровыми щеками, вздернутым носом, влажными синими глазами и острой бородкой казались маленькими в сравнении с длинной, слегка сутулой, словно надломленной фигурой и огромными руками и ногами. Он, должно быть, нервничал, а, увидев кузена, заметно вздрогнул и даже как будто смутился, так как ему надо было непременно пройти мимо них. Но приветствовал он их, как обычно бодро и витиевато, на этот раз строкой Шиллера. «Смотри-ка, Тимофей, смотри!» И пожеланиями благословенного обмена веществ, причем не дал им подняться, когда они хотели из уважения к нему встать. «Сидите, сидите, пожалуйста, без церемоний. Я человек скромный». «Да вам и не полагается, ведь вы пациенты и тот и другой. От вас этого не требуется. Не возражайте, такова ситуация». И он стал перед ними, держа сигару между указательным и средним пальцем правой ручищи. «А ну как травка, касторб Хороша? Покажите-ка, я ведь знаток и любитель». «Пепел хорош. Что это за красивая смуглянка?» «Мария Манчини, господин Гофрат. Десертные сигары из Бремена Стоит девятнадцать пшенигов штука. Просто даром, но букет вы такого за эту цену нигде не найдете. Суматра Гавана, верхний лист, светлый, как видите. Я очень к ним привык. Смей средней крепости, весьма пряная, но язык не раздражает. Любит, чтобы не стряхивали пепел как можно дольше. Я стряхиваю от силы два раза». Конечно, и у нее бывают свои капризы, но контроль при производстве, видимо, весьма тщательный, ибо качество Марии необыкновенно устойчивый, и курица она очень ровна. Разрешите вам предложить? Благодарю, мы ведь можем обменяться. И они вынули свои портсигары. — У этой есть порода, — сказал Гофрат, протягивая сигару своей марки. — Темперамент, знаете ли, плоть и кровь. Санкт-Феликс, Бразиль. Я всегда был верен этому типу. Вносит все заботы, обжигает, как водка, а под конец в ней чувствуется что-то огненное. При сношениях с ней рекомендуется некоторая сдержанность, нельзя курить одну за другой, а мужская сила этого не выдерживает. Но уж лучше один раз хватить как следует, чем целый день сосать водяные пары. Они вертели в пальцах подарки, которыми обменялись, ощупывали с видом знатоков стройные тельца сигар, Казалось, в косых, слегка приподнятых точно ребра и местами чуть отстающих верхних листьях сети их жилок, которые как будто пульсировали в слегка шероховатой коже, а в игре света на их краях и поверхностях таится подобие чего-то органического живого. агент Кастерп выразил вслух эту мысль. «Такая сигара точно живая, она точно дышит. Дома мне как-то взбрело в голову держать Марию, в герметическом жестяном ящике, чтобы предохранить от сырости. И можете себе представить, она умерла. Примерно через неделю она погибла. В ящике лежали какие-то кожистые трупы. И они принялись обмениваться опытом. Как лучше хранить сигары, особенно импортные, которые гофрат предпочитал всем прочим. «Он бы всегда курил только крепкие гаванны, заявил Бэронс. «Но, к сожалению, он их плохо переносит». Две маленькие Генри Клей, которыми он как-то в обществе слишком увлекся, по его словам, едва его в гроб не вогнали. «Курю я их как-то за кофе, две подряд», — начал он рассказывать, «и никаких сомнений у меня не возникает. Но докурил и невольно спрашиваю себя, что же это со мной творится. Какое-то странное состояние, совершенно необычное, никогда в жизни ничего подобного не испытывал». Домой я добрался с большим трудом, а когда добрался, тут уж меня совсем скрутило. Ноги ледяные, знаете ли, холодный пот по всему телу, лицо побелело, как мел, сердцем, черт знает, что пульс, то видный, едва прощупывается, то бац-бац, мчится опрометью, а в голове такое возбуждение, понимаете ли. Словом, я был уверен, что отплясался». Я говорю «отплясался», потому что именно это слово тогда пришло мне на ум, чтобы охарактеризовать мое состояние. Ведь было мне, собственно говоря, очень весело. Я чувствовал даже какую-то праздничную приподнятость. Хотя вместе с тем испытывал невероятный страх, вернее, весь я был во власти страха. Но ведь страх и праздничная приподнятость не исключают друг друга. Парнишка, которому предстоит впервые взять девчонку, тоже боится. И она боится, и все-таки они тают от блаженства. Я тоже чуть не растаял, грудь ходуном ходит, ну, думаю, сейчас я уплешу отсюда. Но тут Мелендонка взяла меня в оборот и нарушила мое настроение. Пошли холодные компрессы, растирание щетками, укол камфоры. Словом, она сохранила мою жизнь для человечества. Гэнс Кастерп на правах пациента продолжал сидеть, подняв голову и глядя на Бернса мысли молодого человека усиленно работала, это было видно по его лицу. Он заметил, что синие влажные глаза Гофрата, по мере того, как он рассказывал, начали слезиться. — А ведь вы иногда пишете красками, — господин Гофрат, — вдруг сказал он. Гофрат отступил с притворным изумлением. — Да что вы! — Как это вы догадались, юноша? — Прошу прощения, я случайно слышал разговор, а сейчас вспомнил. А — Ну, тогда я и отпираться не стану. У всех у нас есть слабость, и бывает. Иногда пишу, я тоже художник, как говорил некий испанец. Пейзажи? — снисходительно и словно мимоходом спросил Ганс Кастор. В данную минуту такой тон казался ему допустимым. — Сколько угодно, — ответил гофрат смущенно и хвастливо. И пейзажи, и натюрморты, и животных. Отважный Витязь ни перед чем не отступает. «Но не портреты? Иногда случаются и портреты. А вы что, хотите заказать мне свой?» «Ха-ха, вовсе нет. Но с вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы при случае показали нам ваше произведение». Иоахим, с удивлением смотревший на двоюродного брата, поспешил заверить Гофрата, что, конечно, он окажет им большую любезность. Баренс был польщен, он был в восторге и необыкновенно воодушевился. Он даже покраснел, и, казалось, слезы, стоявшие в его глазах, сейчас польются по-настоящему. «Да пожалуйста!» — воскликнул он с величайшим удовольствием. «Хоть сейчас, если вам интересно. Идемте, идемте в мою хижину, я угощу вас в кофе по-турецки». Он схватил молодых людей за руки, поднялся с и, повиснув между ними, повел по усыпанной гравием дорожке к своей квартире, которая, как им было известно, находилась совсем рядом, в юго-западном флигеле Берговского дома. «Я ведь и сам когда-то пробовал свои силы в этой области», заявил Ганс Касторб. «Что вы говорите? И по-настоящему маслом?» «Нет, нет, а дальше нескольких акварелей дело не пошло. Так корабль, видик на море, словом, ребячество. Но я очень люблю смотреть картины и потому осмелился». Эти слова несколько успокоили Иоахима, встревоженного столь неожиданным любопытством кузена. Поэтому-то Ганс касторб больше для него, чем для Гофрата, и сослался на свои собственные попытки заняться живописью. Гофрат и его гости дошли до флигеля, здесь не было роскошного портала с фонарями по бокам, как на той стороне здания, где находился главный подъезд. Две закругленных ступеньки вели к дубовой двери, которую Гофрат отпер ручкой-ключом, висевшей среди его огромной связки ключей. При этом его пальцы дрожали, нет, он решительно нервничал. Они вошли в прихожую с вешалкой, и Бернс водрузил на нее свой цилиндр. Открыв стеклянную дверь в коридорчик, который был отделен этой дверью от остальной части здания, и куда выходили с обеих сторон комнаты этой небольшой частной квартирки, Он позвал горничную и отдал ей соответствующее распоряжение. Затем Игорева и Витеевато, ободряя своих гостей, распахнул перед ними одну из дверей справа. В квартире было несколько комнат, обставленных в банальнейшем стиле буржуазных квартир, с окнами, на долину, все проходные и разделенные не дверями, а только портьерами. Столовая, в старонемецком стиле, кабинет с письменным столом, над которым висела студенческая шапочка и две скрещенных рапиры с пушистым ковром, книжными шкафами и диваном, затем курительная в турецком стиле. Во всех комнатах стены были увешаны творениями кисти Гофрата, и гости вежливо устремили на них свои взоры, готовые все восхищаться. Здесь было много портретов, почившей супруги Гофрата, и писанных маслом и просто фотографических карточек, стоявших на письменном столе. Эта несколько загадочная блондинка многократно была изображена в воздушных струящихся одеждах. Руки ее были сложены на левом плече, но не крепко, а так, что кончики пальцев лишь слегка соприкасались. Глаза либо войдет к небу, либо опущены долу и спрятаны под длинными косыми стрелками ресниц. Только прямо перед собой на зрителя не смотрела покойница ни на одном портрете. В большинстве же своем это были горные пейзажи, горы, покрытые снегом или зеленью еловых лесов, горы, окутанные дымкой высоты, и горы, резкие сухие очертания которых четко выступали на темно-синем небе, явное влияние Сегантини. Затем хижина альпийских пастухов, пузатые коровы, стоявшие или лежавшие на залитом солнцем лугу, под нос овощами и ощипанной курицей свернутая сизая шея которой свешивалась вниз. Типы горсов и многое еще в том же роде. Все это было написано в манере какого-то беспардонного дилетантизма, лихо наляпанными мазками. Причем нередко казалось, что краску выдавливали прямо из тюбика на холст, так что она потом долго не сохла. При грубых ошибках этот прием иной раз «помогает». Точно на выставке ходили кузены вдоль стен, рассматривая плоды и творчество хозяина, а он время от времени уточнял какой-нибудь сюжет, но больше молчал, и, наслаждаясь их вниманием, с горделивым смущением мастера останавливал взгляд то на одном, то на другом произведении, на котором останавливались взгляды гостей. Портрет Клавдии Шоша висел в кабинете, между окон. Ганс Кастерп узнал ее еще в дверях, хотя портрет имел лишь отдаленное сходство с оригиналом но он нарочно не смотрел туда и удерживал Ивахима и Гафрата в столовой сделав вид что восхищен видом зеленой долины зергиталь синеватыми и глетчерами на заднем плане затем по собственному почину решительно перешел в турецкий кабинет который тоже тщательно осмотрел и похвалил и далее занялся изучением той стены гостиной где была дверь, время от времени призывая Иоахима высказать свое одобрение. А наконец он обернулся и спросил с обдуманной нерешительностью. «А, ведь знакомое лицо. Узнаете?» — с радостной готовностью подхватил Бернс. «Ну, конечно, ошибиться невозможно. Это та дама за хорошим русским столом. У нее еще французская фамилия». «Верно, шаша Очень приятно, что вы нашли сходство». Удивительное, врал Ганскарп, не столько от неискренности, сколько от сознания, что, не будь у него рыльца в пушку, он так и не узнал бы, кто на портрете изображен. Как не узнал бы и Иоахим, добрый, обманутый Иоахим, ибо двоюродный брат перехитрил его, но сейчас после тумана, который напустил Ганскасторп, Иоахим прозрел, окончательно прозрел. Да, вот оно что! Неслышно проговорил он и принял участие в рассматривании портрета. Двоюродный брат все же вознаградил себя за то, что Ивахим оторвал его от общества на веранде. Это был поясной портрет, сделанный в полупрофиль, немного меньше, чем в натуральную величину. Изображенная на нем женщина была декольтирована, прозрачная ткань прикрывала пышными складками плечи и грудь, Портрет был вставлен в широкую черную рамку, обведенную у самого холста золотой полоской. а Мадам Шуша казалась лет на десять старше, как бывает обычно на дилетантских портретах, когда художник гонится за характерностью. В лице было чересчур много красного, но совсем не удался. Цвет волос был передан неверно, какой-то слишком соломенный, рот кривился. Художник так и не уловил общей прелести этого лица. Или ему не удалось передать ее, он слишком огрубил его основные черты. В целом, это была довольно посредственная мазня, и, как портрет, имела лишь отдаленное отношение к оригиналу. Но Ганс Кастор не углублялся в вопрос о сходстве. Связь этого куска холста с личностью мадам Шоша была для него вполне убедительна. Портрет должен был быть похож. Если Клавдия сама позировала для его В этих вот комнатах этого было достаточно, и он с волнением повторил «Ну, вылитая, мадам Шуша?» «Полноте!» — запротестовал Гофрат. «Это была адова работа, и я вовсе не воображаю, будто выполнил ее хоть сколько-нибудь удовлетворительно. Хотя у нас было чуть не двадцать сеансов, но пойдите справьтесь с такой необычной физиономией». А думаете, ее легко схватить с этими гиперборейскими скулами и глазами, как трещинки на кислом тесте, и ничего подобного. Верно, выпишешь детали, проворонишь целое, а настоящая головоломка. Вы, мадам Шуша, знаете? Может быть, ее следовало писать не с натура по памяти. Знаете вы ее? Да нет, так слегка, как всех тут знаешь. Ну, я-то ее знаю, больше изнутри знаю, так сказать. То, что под кожей, понимаете ли, со стороны артериального, кровяного давления, упругости тканей, деятельности лимфатических сосудов, тут я в ней довольно хорошо разбираюсь, по вполне понятным причинам. А вот то, что на поверхности тела, оказалось потруднее. Вы видели, как она ходит? Ну вот, у нее лицо такое же, как походка. Крадется, словно кошка. Возьмите, например, глаза. Я имею в виду не цвет, хотя тут тоже своя загвоздка. «А как они поставлены? Разрез?» «Что ж, ответите вы, разрез голосузский, косой, но это вам только кажется. Вы ошибаетесь. Все дело в эпиканте. Это особенное строение лица, присуще некоторым расам. Оно состоит в том, что при плоской переносице избыток кожи чуть прикрывает вместе со складкой века уголок глаза» натяните кожу переносится и вы увидите совершенно такой же глаз как и наш просто пикантная мистификация впрочем не очень почетная ибо по сути дела эпикант образование атовистическое. и этот излишек кожи скорее мешает зрению значит вот оно что сказал ганс касторб а я и не знал но меня давно интересовало в чем тут штука с такими глазами а надувательство обман — подтвердил Гофрат: Если вы их изобразите просто косыми и узкими, вы пропали. Нужно создать впечатление узкости и раскосности теми же средствами, какими его создает природа. Вызвать иллюзию с помощью иллюзии. А для этого, конечно, необходимо знать, что такое эпикант. Знание вообще делу не мешает. Взгляните на кожу, на кожу ее тела. Как она сделана, по-вашему, живая или нет? Необыкновенно заявил Ганс Кастор, «Кожа написана необыкновенно живо. а Мне кажется, я никогда еще не видел, чтобы кожа была так написана. Различаешь даже поры». И он слегка провел ребром ладони по декольте на портрете, которая рядом со слишком резкими красными тонами лица особенно выделялась своей подчеркнутой белизной, как те части тела, которые обычно бывают скрыты, и преднамеренно или нет вызывала представление о наготе. Во всяком случае, эффект этот достигался довольно грубыми средствами. И все-таки похвала Ганса Касторку была справедливой. Шелковистой, как будто отсвечивающей белой кожи и нежной, оно не худой груди, тонувшей в голубоватых складках прозрачной ткани, было много естественности. Видимо, художник выписывал ее с большим чувством. Однако не в ущерб известной пленительности, которую ей предало это чувство. Ему удалось изобразить кожу с научной точностью и живой осязаемостью. Он воспользовался как бы зернистым строением холста, и особенно там, где слегка намечались ключицы, сделал так, что шероховатая поверхность ткани проступала сквозь масляную краску. Это и помогало воспроизвести кожный покров с его естественными неровностями. Не была забыта и родинка, чуть слева, там, где груди расходятся, и между двумя холмиками словно просвечивает сеть голубоватых жилок. Чудилось, что от взгляда зрителя по этой ноготе пробегает едва уловимый трепет чувственности. Или, если выразиться смелее, чудилось, что ощущаешь легкую влагу, пота, незримое испарение жизни, исходившие от этой плоти, и что если прижаться к ней губами, то услышишь не запах лака и краски, а запах человеческого тела. Впрочем, мы описываем лишь впечатление Ганса касторпа Но пусть он искал и жаждал именно таких впечатлений, все же следует самым серьезным образом подчеркнуть, что декольте мадам Шоша заслуживала гораздо большего внимания, чем все висевшие в этой комнате, раскрашенные гофратом полотна.